Так людей заставили приготовиться к погоне. Улики, хотя и косвенные, были весьма убедительны, и гостям пастуха не пришлось долго доказывать, что раз уж они попали в свидетели, их обвинят в пособничестве, откажись они немедленно отправиться на поиски несчастного третьего незнакомца, который, конечно, не успел пройти больше нескольких сот ярдов по такой пересеченной местности. У пастуха фонари всегда водятся в изобилии, и их торопливо зажгли. Вооружившись кольями, выдернутыми из ограды, люди хлынули в дверь и под дождем, который, к счастью, лил уже не так сильно, как раньше, зашагали по гребню возвышенности в противоположную от города сторону. Новорожденная девочка, Кристина, которой праздновались, принялась отчаянно кричать в комнате на втором этаже. То ли ее потревожил шум, то ли ей приснилось недавно перенесенное крещение. Эти горестные крики проникли вниз, сквозь щели в потолке, и, услышав их, женщины, сидевшие внизу, одна за другой стали вскакивать с места, явно радуясь возможности подняться наверх под предлогом убаюкивания младенца. Таким образом, не прошло и двух-трех минут, как нижняя комната опустела. Но ненадолго. Не успел затихнуть шум шагов, как кто-то появился из-за угла дома, с той стороны, куда направилась погоня. Заглянув в дверь и увидев, что в комнате никого нет, человек вошел не спеша. Это был тот незнакомец, который весь вечер просидел в углу у камина и вышел из дома вместе с остальными. Причина его возвращения немедленно обнаружилась. Он подошел к месту, где сидел раньше, и взял с выступа камина кусок лепешки, которую он, очевидно, позабыл захватить с собой. Налив себе еще полчашки меду из недопитой кружки, он жадно принялся есть и пить, не садясь за стол. Не успел он кончить, как столь же бесшумно вошел другой человек, его собутыльник в пепельно-сером костюме. — А, и вы здесь? — проговорил он, улыбаясь. — Я думал, вы тоже пошли на поиски. Тотчас же обнаружилась причина и его возвращения. Он стал плотоядно искать глазами вожделенную кружку старого меда. — А я думал, вы совсем ушли, — заметил первый незнакомец, продолжая жевать лепешку, но уже через силу. — Я, знаете ли, передумал, решил, что и без меня обойдутся, — доверительным тоном объяснил собеседник. — Да и ночь такая, что хуже некуда. К тому же охотиться за преступниками — обязанность начальства, а вовсе не моя. — Что правда, то правда. Я тоже решил, что людей без меня хватит. Мне что-то не хочется ломать себе кости, бегая по горам и оврагам этого захолустья. Мне тоже, между нами говоря. Пастухи, тебя привыкли. О, простаки! Их можно в одну минуту заставить сделать все, что угодно. Не успеет рассвести, как они приведут его ко мне готовенького и без всяких хлопот с моей стороны. — Поймают и без вас, конечно. Нам и пальцем пошевельнуть не придется. — Правильно, правильно. Ну, мне пора в Кестербридж. Уж и не знаю, как меня ноги донесут в такую даль. Вам туда же? — К сожалению, нет. Мне пора домой, в ту сторону. Он мотнул головой куда-то вправо. — Боюсь, как и вы, что моим ногам трудновато будет донести меня до постели. Человек в пепельно-сером допил кружку меда и дружески пожав друг другу руки у выхода они разошлись в разные стороны. Тем временем поисковая партия продолжала шагать по гребню крутой, горбатой возвышенности, которой господствовала над этой частью нагорья, и наконец добралась до его края. Отсюда люди спустились в ложбину. В этой сырой впадине Поросший густой травой и шиповником мог бы укрыться любой беглец. Отряд обыскал ее всю, но тщетно, и поднялся на противоположный склон. Здесь решили идти в рассыпную и время от времени сходиться для переговоров. Во второй раз люди сошлись неподалеку от одинокого ясеня, единственного дерева в этой части Нагорья, Выросшего, надо полагать, из семени, которая обронила какая-нибудь птица, пролетавшая здесь полвека назад. И тут у ствола этого дерева, немного отступя от него, неподвижный, как и сам ствол, стоял отчетливо, выделяясь на фоне неба, человек, которого они искали. Отряд бесшумно стянулся и приблизился к нему. «Кошелек или жизнь?» — грозно провозгласил констебль, обращаясь к неподвижной фигуре. «Да нет же, не так!» — зашептал ему Джон Питчер. «Нам не пристало так говорить. Так выражают столько бродяги вроде него, а мы на стороне закона». «Ну уж ладно, ладно!» — досадливо перебил его констебль. «Должен я что-то сказать? Должен или нет?» Будь у тебя на душе такое бремя, как эта погоня, ты, может, еще и не то сказал. Подсудимый, сдавайся во имя отца и сына, то бишь королевской власти. Человек под деревом, казалось, только в эту минуту заметил своих преследователей и, не давая им возможности проявить храбрость, медленно пошел им навстречу. И он действительно оказался третьим незнакомцем. тем самым маленьким человеком, который так испугался, зайдя к пастуху. Но теперь его волнение в значительной степени улеглось. Ну, путешественники, начал он, вы к кому обращаетесь? Ко мне? Именно. Вы обязаны подойти и сдаться нам в плен без промедления, изрёк констебль. Мы арестуем тебя по обвинению в отказе. сидеть в кестербрической тюрьме и вести себя там прилично, как полагается, дожидаясь, пока тебя не повесят завтра утром. Соседи, исполняйте свой долг, хватайте виновника. Выслушав обвинение, человек, очевидно, что-то сообразил и, не говоря ни слова больше, с противоестественной готовностью отдал себя в вооруженные кольями руки своих преследователей. которые окружили его со всех сторон и повели обратно, к дому пастуха. Когда они добрались до него, было уже одиннадцать часов. Свет падал наружу через открытую дверь, из дома доносились мужские голоса, и люди поняли, что пока они бродили, произошли какие-то новые события. Войдя в дом, они увидели двух надзирателей кестербрической тюрьмы, и судью. Оказывается, весть о побеге уже распространилась по всей округе. «Джентльмены», — обратился к ним констебль, — «я поймал вашего арестанта, и не без риска и опасности для себя, но все мы обязаны исполнять свой долг. Преступник находится внутри этого круга трудоспособных лиц, которые оказали мне полезную помощь, хоть они и неопытны». в государственных делах. Ребята, подведите ближе арестанта. И третьего незнакомца подвели к столу, на котором стояла свеча. — Кто это? — спросил один из тюремщиков. — Тот самый человек, — ответил констебль. — Вовсе не тот, — возразил второй тюремщик, и первый подтвердил его слова. — Да как же не тот? — заспорил констебль. Если не тот, почему же он так испугался, когда увидел вот здесь поющее орудие закона? И Констебель рассказал о том, как странно вел себя третий незнакомец, когда вошел во время пения палача. — Ничего не могу понять, — холодно проговорил тюремщик. — Я знаю только одно, и это не смертник. Тот ничуть не похож на этого человека. Тот высокий, тощий. с темными волосами и глазами, довольно красивый, а голос у него такой бархатный бас, что стоит хоть раз его услышать, никогда в жизни не забудешь. Ребят, да ведь это человек, который сидел у камина. Как? Что? Осведомился, подойдя к ним судья, который во время этого разговора стоял в стороне, расспрашивая пастуха, «Так, значит, беглеца вы все-таки не поймали?» «Видите ли, сэр, — объяснил констебль, — это тот самый человек, которого мы искали. Уж это без ошибки, он и есть. Однако это не тот человек, которого мы искали. Потому что тот, кого мы искали, не тот, кто нам был нужен, сэр, если вы можете понять мои простецкие слова». а который нам был нужен, тот сидел в углу у камина. — Ну и путаница. — Сам черт не разберет, — проговорил судья. — Немедленно отправляйтесь искать другого. Тут пленник впервые заговорил. Все это время он держался совершенно невозмутимо, и, видимо, только упоминание о человеке, сидевшем у камина, смогло нарушить его спокойствие. — Сэр. — Сэр. Начал он, делая шаг в сторону судьи. «Не стоит вам больше со мной возиться. Теперь я могу объяснить все. Я ничего дурного не сделал. Мое преступление лишь в том, что приговоренный к смерти — мой брат. Сегодня утром я вышел из Шотсфорда, где я живу, и отправился пешком в Кестербридж, чтобы проститься с братом. В пути меня застигла ночь. Вот я и зашел сюда отдохнуть, и расспросить о дороге. Открываю дверь, и кого же я вижу? Его? Брат. А я-то думал, что увижу с ним в Кестербриджской камере смертников. Он забился в угол у камина. И рядом с ним, вплотную, загораживая ему дорогу, сидит палач, который должен лишить его жизни, и поет насчет этого песню, не подозревая, что его жертва сидит рядом и подпевает, чтобы не выдать себя. Брат посмотрел на меня отчаянным взглядом, и я понял, что он просит, не проговорить. От этого зависит моя жизнь. Я пришел в такой ужас, что едва устоял на ногах, и сам не понимая, что делаю, повернулся и бросился бежать. Человек говорил таким тоном, и такое у него было выражение лица, что признанию его нельзя было не поверить. и оно произвело большое впечатление на окружающих. «Вы знаете, где ваш брат в настоящее время?» — спросил судья. «Нет, я не видел его с тех пор, как закрыл за собой эту дверь». «Интересно, куда он вознамерился бежать? Чем он занимается? Он часовщик, сэр». «А говорил, что колесник. Вот пройдоха!» — заметил констебль. «Да ведь часы-то на колесиках ходят!» «Потому он так и сказал, надо полагать», — проговорил пастух Феннелл. «А ведь я тогда и сам подумал, что руки у него беловаты для колесника». «Так вот, по-моему, незачем держать беднягу под стражей. Этим все равно ничего не выиграешь», — решил судья. «Ясно, что вам надо заняться другим братом». Маленького человека освободили немедленно, а когда он ушел, было уже так поздно, что не стоило продолжать поиски, их отложили до утра. На следующий день поиски находчивого часовщика возобновились. К ним привлекли все население, и велись они очень энергично, по крайней мере, так казалось. Но приговор был так жесток, находился в таком разительном несоответствии с проступком, что сочувствие подавляющего большинства сельских жителей было всецело на стороне беглеца. Его необычайное хладнокровие, смелость, с какой он разговаривал с палачом на вечеринке у пастуха, все это вызвало восхищение народа. Так и осталось неясным, действительно ли все те, что с таким видимым усердием рыскали по лесам, полям и дорогам, столь же тщательно обыскивали свои собственные сеновалы и сараи. Порой возникали слухи о том, что на той или другой заброшенной, заросшей травой дороге, удаленной от больших торговых путей, кто-то видел некую таинственную личность. Но когда поиски направляли в эти подозрительные места, Найти никого не удавалось. Так проходили дни и недели, не принося с собой ничего нового. Итак, человека, сидевшего у камина и говорившего басом, все-таки не удалось снова засадить в тюрьму. Одни утверждали, что он переплыл океан, другие оспаривали это, говоря, что он похоронил себя на дне многолюдного города. Во всяком случае, джентльмену в пепельно-сером костюме так и не пришлось выполнить свою работу в Кестербридже. Не довелось ему также нигде встретиться на деловой почве с общительным собутыльником, который разделил с ним часок отдыха в одиноком доме на холме. Давно уже зеленеет трава на могильных холмиках пастуха Феннелла и его бережливой жены. Гости, когда-то танцевавшие у них на крестинах, почти все последовали за хозяевами и тоже сошли в могилу. Новорожденная девочка, в честь которой все они тогда собрались, теперь почтенная Матрона, уже пережившая пору бабьего лет. Но в окрестностях Хайр до сих пор любит рассказывать во всех подробностях о том, как однажды ночью к пастуху друг за другом пришли три незнакомца.